Штоб квартира Комстара. Так-кайда, Свободная Республика Расалхак. Виктор Дэвилл устроился в одном из кресел, стоявших возле камина. Сиденье, спинка, подлокотники всё было устроено настолько удобно, что он невольно вспомнил мастеров, занимавшихся изготовлением мебели во времена Звёздной лиги. Обстановка в комнате была под стать креслам. Всё вокруг дышало древностью и солидностью, создавало впечатление, что этот кабинет использовал ещё в те времена, когда человечество не покинуло пределы Терры и не вышло в космос. Конечно, это была искусная имитация. Лоскалец взгляд стеновые панели под орех, встроенные шкафы на полках которых стояли книги в кожаных переплётах. Деревянная мебель напоминала принцу его собственные апартаменты на Новом Авалоне. Раньше там работал его отец. Воспоминания сами собой вплелись в бурливый разговор огня. В руке принц держал бокал с шотландским виски, совсем как дома. Было тепло, уютно, следом, как слеза на ресницах, навернулась мысль о родителях. «Сейчас не время», — тайно вздохнул он и глянул на своих друзей. Хасира Курита сидел напротив него в таком же кресле. Сидел задумчившись, будто подтверждая мысль Виктора, что обработанное, сохранившее тепло человеческих рук дерево, огонь и доброе старое вино вот и всё, что надо человеку для отдыха, для углублённых спокойных размышлений, для беседы с друзьями. Хасир отпил виски и неожиданно улыбнулся. "Знаешь, что мне сейчас пришло в голову?" спросил он у Виктора. и, не дожидаясь ответа, объяснил. «Вся эта обстановка ничем не напоминает ту, среди которой любили отдыхать мои предки. И всё равно мне здесь хорошо. В сущности, все мы одинаковы. Та же любовь к дереву, к пламени, чашка саке. Разве что не хватает рисунков на рисовой бумаге и иероглифов». Кай Алларт-Ляо сидел, наклонившись вперёд. Рука с узкогорлом бокалом была протянута к огню. Нет, рисунки и иероглифы – это уже путь в указанном направлении. Они начинают увлекать твои размышления в свою страну, в свое пространство. Дерево, костерок и из всех сотворенных человеком вещей только бренди. Вот основа полного благодушия и созерцательности. Вот что приводит в порядок чувства. Если не считать, что все мы смертельно устали, Виктор потёр глаза. Однако это добрая усталость. Как ты верно выразился, Кай, навивающая благодушие и созерцательность. В иной раз мне кажется, что именно в такие минуты я сливаюсь с миром, становлюсь его весомой, очень нужной частью. Но для этого необходимо до предела устать. Я ощущаю удовлетворение. Особенно хвалиров такой день, когда на моих глазах твой полк джинёша сокрушил правый фланг галактического штурмового соединения Комстара. Прекрасная работа. Как ты добился такой слаженности в движении и управлении огнём? Трудом, ежедневным напряжённым трудом. Я передам твои поздравления Наримаса Асана. Это он сегодня был ведущим. Ха-ха, ты просто командовал. подобно все Виктор. Подобная скромность была удивительна. Это при проявленной сегодня исключительной храбрости, которая сразила даже бывалых ветеранов. Хасира шёл в атаку в первых рядах, при этом ни на секунду не выпустил нить управления из своих рук. Этот манёвр напрочь сковал фланг галактического штурмового соединения, позволив остальным батальонам окружить и подавить огнём главные силы гвардии Комстара. из которых была сформирована ударная единица. Как только гвардейцы дрогнули и начали отступать, оставшиеся силы полка Дженёша были брошены в бой. Их натиск окончательно смял линию гвардейцев. Победа была полная. Наша атака, сказал Хасира, удалась только потому, что галактическое соединение придерживалось тактики, которую часто используют клан нефритовых соколов. Они всегда ставят на решительные столкновения боевых роботов. В этом направлении работает их творческая мысль: каким образом втянуть противника в главное сражение, которое, по их мнению, должно решить судьбу войны. В целом, таких же воззрений придерживались и придерживаются старые военачальники синдиката, а также кое-кто ещё. Стремление решить дело одним ударом у них в крови. Мне кажется, что подобная тактика устарела и не может принести успех в долгом и кровопролитном конфликте. Виктор нахмурился. Кого ты имеешь в виду под кое-кто ещё? Кого угодно, только не клан Волка. Вот об этих я бы никогда не посмел сказать ничего подобного. Как рассвет эти войны научили меня, что в бою первое дело манёвр, целью которого является попытка окружить или разгромить противника. Действенность подобного способа я проверил на собственной шкуре. Хасира жёстко голопнулся. Правда, им тоже пришлось заплатить высокую цену за преподанный нам урок. Однако после того боя я понял, что одной храбростью на войне не возьмёшь, или стойкостью. Вся проблема в захвате инициативы. Кто первый поставит противника в такие условия, когда тот будет вынужден только отвечать на выпады врага, тот и одержит победу. Да, в тот раз мы потеряли много достойных самураев. Как я понимаю, это были воины, которые устроили моему дяде Яну такой славный конец? Конечно. Но до сих пор, Виктор, среди моего народа ходят легенды о его храбрости. Странно, как выражение «пал в бою», «достойный конец» а благораживают смерть, придают ей какой-то волнующий оттенок, вставил замечание Кай. Удивительно, человек гибнет в сражении, не бежит от опасности, стойко исполняет свой долг, но всё равно умирает. А люди, приложившие столько стараний, чтобы погубить его, начинают рассказывать сказки о его доблестном окончании. Дело доходит до абсурда. Человек, убивший множество людей, Бесжалостно расправляющийся с пленными, с женщинами и детьми, иной раз заслуживает куда большей славы, чем тот, кто построил город, проложил канал, придумал нечто такое, что украсило жизнь многим его соплеменникам. Странные вещи творит с человеком война. Какая-то искажённая точка зрения. Я уже не говорю о нравах и психологии кланов. У тех уже совсем ум за разум зашёл. мало того, что путь воина это дорога к славе, это к тому же всерьёз утверждают они единственно достойный образ жизни. Как при таком подходе они до сих пор не перебили друг дружку? Не понимаю. Виктор удивлённо посмотрел на друга. Прости, Кай, но как-то странно слышать подобное от человека, чья карьера вплоть до звания чемпиона игр на Солярисе была построена на постоянном участии в боевых действиях. Насколько мне помнится, ты так и шагал от поединка к поединку. Правильно. Циз лишней даже горячностью ответил Кай, потом неожиданно сник. Было видно, что он сам не знает ответа на этот вопрос, отсюда и сомнения. Он потряс головой, потом ответил. Конечно, на арене во время схватки вполне можно лишиться жизни. От этого никто не застрахован. Однако нет и является целью соревнований. Мне удалось выиграть состязание на лучшего пилота боевого робота, но при этом я не убил ни одного из моих противников. На арене, как правило, гибнут либо по собственной глупости, либо случайно. Как говорится, кому на роду написано быть повешенным, тот не утонет. Я был бы не прочь призвать всех враждующих между собой людей решать дело посредством поединков, проводимых по правилам олимпийских игр. К сожалению, это невозможно. В конце концов, правила на войне как на войне берёт своё. Мы начинаем плодить героев, славить их, скорбеть. Но это же справедливо, пожал плечами Виктор. Асира поднял руку. Позвольте мне. Кажется, я догадался, в какую сторону клонит кай. Игры есть состязание в искусстве, в умении. Вот что главное в спортивном поединке, вот на что люди хотят смотреть. Игры это война, которую загнали в ящик, обусловили правилами, традициями, прочими условностями, то же самое, что и с боксом, который по существу есть бунт против общества, только в рамках закона. Агрессия свойственна людям, и это качество Не такое уж плохое. Однако постоянно воевать невозможно. Вот люди и придумали подобные суррогаты. Вот именно, как наука и в спортивных состязаниях устранено самое главное цель войны. И на играх случается, зрителям приходится сталкиваться с трагедией гибели. Что бы ты, Виктор, ни говорил, это всегда трагедия. Но мы не можем позволить себе на войне поступать так же, как на спортивной арене. Мы должны озлобиться, прогнать всякие посторонние мысли, тем более всякую жалость, сострадание. Если мы этого не сделаем, мы просто не сможем убивать. К сожалению, в одиночку человек не способен справиться с подобной психологической нагрузкой, поэтому общественное сознание переводит эту форму убийства в разряд славных дел. Герои всегда фигуры трагические, потому что с их помощью Не спрашивая согласия, люди пытаются затушевать подлинный лик смерти. «Он ужасен. Зачем это доказывать?» «А так, подмалеванный, подкрашенный, даже совсем ничего. Кое-кому нравится, многие любуются, а кое-кто вообще сходит с ума». Виктор поставил бокал на расположенный рядом с креслом столик. «Понятно, что ты хочешь сказать». Однако я считаю, что вы из Хасира допускаете одну непростительную ошибку. В самой постановке вопроса. «И в чём же она заключается?» – спросил принц Курита. Виктор вздохнул, вспомнив, что на этом вопросе споткнулись многие великие историки и философы. Не в первый раз люди спрашивают, в чём причина возникновения войн. И наряду с бесспорными суждениями, например, Война есть продолжение политики иными средствами. В обосновании коренной причины мудрецы не очень-то преуспели. Даже на проведённое только что заявление насчёт связи политики и войны можно возразить, что история знает примеры, когда война вовсе не являлась наилучшим способом решения политических проблем. И тем не менее, люди охотно начинали бойню. Или, скажем, более осторожно, с головой бросались в рискованные предприятия, каким всегда является война. «Мне бы не хотелось упрощать, но я считаю, что целью войны является вовсе не уничтожение противника, а победа над ним», – Хасира кивнул. «Который легче всего добиться посредством его убийства?» «Совсем не обязательно, Хасира», – Кай откинулся в кресле. Я же справился со своими врагами на играх, не убивая их. Но это только игры. Какое различие между этими играми и тем способом, каким кланы ведут борьбу с нами? Я не точно выразился. И той философией, которая толкнула кланы, обрушится на государство внутренней сферы. В их глазах война приобрела мистический оттенок. Победитель всегда прав. Причем в высшем, как сказал Виктор, философском смысле. На играх чемпиону вручают деньги, он становится известным. Кланы полагают, что победитель приобретает славу и, главное, шанс на то, что именно его гены станут частью наследственной программы. В сущности, воин клана в случае победы выигрывает право на бессмертие. Мне кажется, поэтому клановцы сражаются с такой яростью и так умело. Они знают, за что идут в бой. Эти цели ясны, возвышенные и почётные. Сама по себе смерть в бою или удача, которая позволила сохранить жизнь, мало что значит. Человеку вдавливают, что он является ступенькой к осуществлению величайшего в истории человечества проекта в становлении Супермена. сверх человека, в коем сольются вековые представления людей о силе, разуме, добре и красоте. Вот что значит победа в бою. Асира пожал плечами. Ты хочешь сказать, что остановить кланы можно только в том случае, если нам удастся уничтожить очень много их воинов? Как только под угрозой окажется выполнение их наследственной программы, они успокоятся? Весьма соблазнительная мысль. Однако полагаю, что есть и другой способ разгромить их. Это доказало сражение на Олкоте. Мой отец совершил манёвр, и они сразу отступили, почувствовав угрозу обильного кровопускания. Выходит, можно ограничиться лишь демонстрацией наших возможностей. Виктор потёр глаза. "Я думаю", заявил он, Выводя в форму войны и стремление разгромить врага, нам следует учесть урок истории, который по большому счёту должен учитываться каждым последующим поколением воинов и к которому никогда и нигде не прислушиваются. Это можно оправдать тем, что порой некому передать опыт. Случаются гибнут все, и в первую очередь вожди. Урок простой. Кровь вовсе не является единственной валютой, которую следует уплатить за победу. Хасира отрицательно покачал головой. Разве можно добиться победы, не проливая кровь? Конечно, нет, Хасира, но это далеко не одно и то же, ответил Кай. Он сделал паузу, сложил руки, палец к пальцу, только потом развил свою мысль. Если бог твердит, что для достижения успеха следует навалить горы трупов, инач начнёт посылать на укреплённый стан врага своих безоружных бойцов, он по меньшей мере самоубийца, или откровенный дурак. В таких случаях следует выждать и поискать более выгодный момент для нападения, при этом нельзя сидеть сложа руки, но постоянно искать способ, как лишить врага поддержки его друзей, отрезать от линий снабжения, уничтожить запасы. Необходимо заставить неприятеля разделить свои силы, чтобы можно было бить его по частям. Всё это азбучные истины, однако ими почему-то всегда пренебрегают. И в самый решительный момент начинают бросать в бой пушечное мясо. Все эти методы и есть та цена, которую вполне можно заплатить вместо крови. Так, по крайней мере, я понял Виктора. Виктор энергично закивал. Именно это я и имел в виду. Возможно, ты ещё не осознал хасира, но мне кажется, что все наши воинские традиции, включая и те, которым поклоняются кланы, основываются на двойном стандарте. Воины инстинктивно следуют этому дурному обычаю, и изначально считалось, что количество жертв есть бесспорное доказательство успеха. Все люди смертны, а солдаты в особенности. Поэтому тот, кто убивал больше других, объявлялся героем. Ему доставались аплодисменты. Ты сам сказал, что мой дядя Ян очень преуспел на этом поприще. К тому же он ухитрился погибнуть в бою. То есть вот что я хочу сказать. Как всегда мысляли люди: я погибну, но захвачу с собой в могилу побольше врагов. Тогда честь и слава после смерти мне обеспечены. Я понял твою мысль. Продолжай. Принцип федеративного содружества наклонился вперёд, словно пытаясь быть поближе к другу. Другое дело, вожди. Оценка их деятельности зависела от того, насколько успешно они громили врагов. Однако, руководя большими человеческими массами, разумные лидеры были вынуждены более полагаться на умение и жизненный опыт, а не на грубую силу, так как в этом случае больше несчастий выпадало на долю тех народов, кто вручал свою судьбу подобному властителю. «Но даже при таких условиях все равно вождю, который, добившись своих целей, избежал войны, доставалось меньше славы, чем тому, кто залил всю землю кровью своего и неприятельского населения», – возразил Хасира. «Но что из этого следует?» «А то, – сказал Кай, – что никто не доверял такому правителю, так как считалось, что он добился своего и с помощью обмана либо другой какой-нибудь каверзы единственно честной и почётной считалась победа на поле боя и если откровенно более надёжный долговечный что ли кроме того лидеру который умел добиваться своих целей не проливая при этом кровь подражать очень трудно куда проще вывести войска в поле и положиться на волю бога виктор взял бокал и допил виски Умение побеждать мирным путём есть высшее искусство, которым мне необходимо овладеть, чтобы стать великим воином. Какова мечта, спросил он друзей. Хосироки вновь соглашаясь с ним. Между прочим, этому уже учит и одна из заповедей Дзен. Стать великим в какой-либо области можно только тогда, когда сможешь этого добиться без использования средств к которым прибегают все остальные. Мне тоже кажется, что лучше пусть сотня оставшихся в живых людей обвиняют меня в жульничестве, чем один единственный труп служит свидетельством моей славы, заявил Кай. Я бы тоже хотел пройти курс подобных наук. Замечательно, друзья, Виктор поднял пустой бокал. С этого дня вперёд к нашей цели Пусть смерть будет исключена и как средство для достижения цели, и как доказательство доблести. Даже если последующие поколения не захотят признать в нас великих воинов, всё равно мы отказываемся увеличивать число могил. Да будет так.